Глава 1. Валигощ. 6650 год от сотворения мира в звёздном храме. Скажи, Вадим, как, по-твоему, мы теперь будем жить, поживать? Верховный жрец бога Яровита, старый и битый жизнью вояка огнияр, трехнув длинными седыми волосами, рассыпавшимися по его серой повседневной рубахе, огладил бороду и посмотрел на меня. А я задумался, ибо вопрос хоть и не таил какой-то подлянки, не так просто, как кажется, и чтобы понять мысли и опасения волхва, надо поставить себя на его место. Ещё полтора года назад огнияр жил относительно тихой и спокойной жизнью. Подчинённые ему служители культа, которые находились в Олегоще, Каренице, Арконе, Ральсвике, Зверени и Родогоще, славили Еровита, учили молодёжь и лечили больных. Витязи храма охраняли святилище и выполняли приказы верховодов. А желающие получить благословение грозного божества Венеды приносили ему жертвы. В общем, всё было как обычно. Начинался ещё один год, который, несмотря на обступивших венецкие земли врагов, мог быть вполне неплохим. Но тут появился я, пришельлец из будущего. Вадим Андреевич Соколов. 45-летний подпол в отставке в результате эксперимента, получивший молодое тело, крепкое здоровье и реальную возможность заново прожить свою жизнь. Если бы я сразу же рванул в сторону Германии или через Померанию, где меня выкинуло в прошлое на Польшу, Новгород или Киев, скорее всего, в судьбе верховного жреца ничего не изменилось бы. Однако я лишь только в ник, где оказался, решил предупредить братьев-славян. что грядет беда, и через несколько лет против них выступит крестовый поход. После этого все так лихо закрутилось, что история свернула на совершенно новую колею. В землях Венедов произошла масса изменений, и они стали более активно резать своих противников. А не так давно, после битвы под городом Пырыца, где лютичи, бодричи, поморяне и руянские варяги расколошматили войско польского князя Кесаря Владислава II, Мне было видение. Мой сон посетил бог Еравит, и я объявил себя его воином. Кто бы пару лет назад сказал, что мне доведётся общаться с небожителем, пусть даже во сне, я ему, конечно, не поверил бы. Ну сами посудите, какие боги, какие видения, какие-то божественные откровения всё это дичь и фантастика. Но месяцы, проведённые мной среди винодевов, которые стали для Вадима Сокола своими не прошли для офицера-материалиста и бывшего комсомольца даром. За это время я видел много такого, чего в принципе быть не может, и в результате мой скепсис улетучился, а если быть более точным, трансформировался и сменился уверенностью, что боги всё же есть. Правда, в ближайшие 9 веков их влияние на дела людей планеты Земля будет минимальным, и, наверное, это хорошо, потому что поглядев на всё происходящее в мире людей, Натрекающихся от них потомков, на разрушенные храмы и пороганные святыни, они могут запросто устроить на нашей планете очередной потоп или Армагеддон в купе с Рагнарёком. Оно нам надо? Нет, не надо. Так что пусть небожители сидят в своём измерении, а мы пока попробуем сами разобраться, что есть хорошо, а что плохо. Помимо того, что Еравит посетил мой сон, он ещё и с ним и с другими наиболее сильными волхвами своего культа пообщался и всем велел одно и то же оказать всемерное содействие и поддержку молодому ведану Вадиму Соколу. И вот после битвы под Пырыцей, вместе с единственным моим воином Вагром Ястребом и ценным пленником русским князем Игорем Ольгивичем Черниговским, за которого хочу получить много-много местных денежных знаков в виде серебряных новгородских гривен, я отправился домой на остров Руян. Но перед этим посетил славный город Валегош, где находится главный храм Еровита. Добрался сюда вместе с отрядами лютячей, вернувшихся в родной город после кратковременной военной кампании. Остановился на постоялом дворе, забронировал пассажирские места на варяжской лодде, которая через пару суток отправится в Аркону. После чего естественно посетил огняра, с которым уже был знаком. Волхв находился в конюшне. где лично чистил гнедо воконья своего, стоп, уточнение, нашего небесного покровителя, и после взаимных приветствий задал мне вопрос. Чего-то подобного я и ожидал. И прокрутив в голове все свои мысли относительно жрецов и поддержки, которую они могут мне оказать, я посмотрел выцвевшие от времени глаза старика и ответил: "Жить будем по совести и по заветам предков, уважаемый огнияр". Я не буду лезть в твои дела и ни в коей мере не стану покушаться на твою власть. Мне это не нужно, ибо своих дел хватает. Да и не понимаю я всех тонкостей и управления вашей храмовой системой. Но если мне понадобится помощь, не обессудь, я стесняться не стану». Жец кивнул, прибрал деревянный скребок и погладил коня, который фыркнул и уткнулся в торбу с овсом. После этого он покинул стойло и вышел в проход, кивнув в сторону храмового комплекса. «Пойдем, Вадим?» «Пойдем», — согласился я. Мы вышли из конюшни, посмотрели на хмурые осенние тучи, гонимые с моря с северным ветром, и неспешно двинулись к святилищу, невдалеке от которого местная молодежь под руководством опытных витязей Яровита махала тяжелыми учебными клинками. Двор пересекли молча. Вошли в продолговатый барак, Где тропезничали служители культа и сели за длинный узкий стол. Пожилой хромой дед, который здесь был за повара, принёс нам две глубокие глиняные кружки с компотом в зваром, и мы сделали погладку. Ритуал был соблюдён. "Гость отобешь меня", приветили. "Теперь можно поговорить всерьёз". Благо никто не мешал, и огнеяр спросил: "Чем ты хочешь заняться?" Над ответом я не раздумывал, поскольку свою жизнь уже распланировал. Скоро зима, значит, буду находиться на Руяне. Попробую двинуть в жизнь несколько задумок и кое-что внедрить в общество, а попутно стану собирать свою дружину. Если получится, куплю среднюю лодью или шнекер. Подготовлю людей, а по весне я вместе с нашим посольством отправлюсь в Новгород. Пока планы такие, а дальше видно будет. От нас, от волхвов. Что-то потребуется? Деньги, воины, оружие у нас всё есть. Хотя воинов даже на охрану храма не хватает. Но за тебя сказал своё слово сам Еровит. Поэтому поможем тебе всем, чем сможем. Я сделал ещё глоток вишнёвого взвара, потянул время, снова, может уже в сотый раз всё взвесив, и ответил: Воинов просить не стану, даже как наставников. Поскольку рядом с Черушей, где я сейчас живу, А срок витязи из световида. Деньги тоже не проблема. У меня в плену князь, за которого весной получу 1000 гривен, а пока их нет, возьму серебро у купца Родима Менко. А вот насчёт оружия в точку. Мне много чего понадобится. Однако на Руяне все кузнецы наверняка работой на месяцы вперёд загружены. Здесь в Волегоще тоже, но для волхвов и равита кували даже в ночь трудиться станут. И какое же оружие тебе требуется? барбалеты. Агнияр промолчал, слегка склонив голову к плечу, а я продолжал. В битве с ляхами из общей добычи я взял четыре самострела. Три так себе, грубые поделки, а один хорош. Опытные ваяки говорили, что из Генуи. Теперь у него немного стрелковый механизм улучшить бы, чтобы спуск появился. Я могу рассказать и показать, как это сделать, и будет отличное оружие. считаю, что пока у нас нет порха или огнестрельных ружей, о которых я тебе рассказывал, их должны заменить арбалеты. Я пришёл обраться в храм и хотел бы, чтобы до весны была сделана сотня отличных самострелов. Кроме того, нужны кольчуги, хотя бы 2-3 десятка. Мечи, примерно пол сотни, щиты такое же количество, шлемы, снаряжение, одежда и сапоги. Тогда всё будет готово, и оплачу работу. Понимаю, что это дорого, но я такие расходы потяну. Волхв усмехнулся. Насчёт самострелов не переживай. Оружейники в Олегоще знатные, так что заказ сделают. Арбалеты им не в диковинку. Получишь свои стрелометы и болты к ним. Ну, а насчёт остального скажу так. Завтра приходи в храм и вместе с свой кметом храмовой стражи выберешь на нашем складе что необходимо. А деньгах не говори. Я понимаю, что ты не о наживе думаешь. Поэтому считай это подарком Яровита. Благодарю, огнияр. Не ожидал. Старик покивал и предложил: А почему бы тебе не перебраться в Волегочь? Будешь при храме, и обучение быстрее пойдёт. Да и с задумками, что у тебя в голове, мы поможем. Я поморщился и пояснил свою позицию. «Огнияр, я никому не хочу быть обязанным. У меня своя голова на плечах, и моя внутренняя суть заточена на то, что свое я никому не отдам, а чужого мне не надо. Понятно, что дар от волхвов все одно, что дар Бога, и вы многому сможете меня научить. Только я до сих пор не чувствую себя частью культа, хотя и встал под руку Яровита. Пока я еще сам по себе». Уже не юнак, но ещё не радарь. Мой уровень ведун-потворник, я в самом начале своего пути. Однако по возможности я хочу всего достичь сам. Поэтому от доспехов и оружия само собой не откажусь, но надзора за собой терпеть не стану и указания, что мне делать, слушать не хочу. Кроме того, в Арконе я нужен совету, который планирует ударить по крестоносцам, да и женщина у меня там. Возможно, Когда я буду чуточку мудрее и крепче встану на ноги, переберусь сюда, поближе к храму. А сейчас мне лучше остаться на острове. Вот ты какой, Вадим, протянул Волхв. Я промолчал, а Агниар продолжил. Ладно. Что-то ещё необходимо? Как я уже говорил, мне бы Шнекер на 6 десятков бойцов купить. Это было бы хорошо. Посмотрю, что можно сделать. Верховный волхв допил взвар и стал расспрашивать меня о боях с ляхами и походе в Швецию. Затем похвастался, что с руяна прислали отличную бумагу и чернила. Мы обсудили схему бумажного производства, огнияр сказал, что хочет развернуть его у себя, и я дал ему несколько дельных советов. После мы затронули работу ОБК, формирование боевых жречиских дружин и грядущие бои. с католиками. В общем, шёл обычный разговор двух людей, которые понимают, что у них впереди немало совместных дел, и они присматриваются один к другому. Пообщались продуктивно, разговаривали не менее 3 часов до самого полудня. После чего я собрался уходить. Жрец меня не задерживал, и вскоре, подтянув ремень с мечом и плотнее закутавшись в подбитый мехом тяжёлый плащ, я покинул храм и зашагал в сторону, постояла во двора На улицах Валигоща, несмотря на холод и собирающийся дождь, людно. Горожане радовались возвращению из похода своих родичей и соплеменников. Кругом шум, гам, улыбки, шутки и весёлый смех. Я чувствую эмоции людей, и они вселяют в меня надежду, что всё будет хорошо. Да, небожитель сказал, что если оставить всё как есть, винедов ждёт полное уничтожение. Но стоять на месте никто не собирается, значит, шанс на победу есть. В запасе имеется время и планы, как нам переиграть католиков. Так что разберёмся с врагами до да так, что мало не покажется. Впрочем, об этом буду думать, когда доберусь до Руяна и смогу переговорить с членами нашего отдела по борьбе с крестоносцами. А пока я сосредоточился на своей беседе с огнярям. Что сказать? Результатами встречи я доволен. Жыцы готовы оказать поддержку, и это хорошо. Ведь культ Еравита, говоря привычным для меня языком, имеет филиалы практически в любом крупном городе Венедов. Кстати, о культе, который, как и любая формация славянского общества, является кастовой системой, о которой нужно рассказать немного подробнее. Наверху верховный жрец, которого иногда называют Страта, и ему подчиняются все остальные служители Еравита. Далее по нисходящей Волхвы главного храма, верховоды провинциальных святилищ и стратег, стражар, лучший воин, который является командиром всех боевых формирований от религиозной общины и отвечает за политику культа. Потом идут старшие витязи священной дружины, они же рыкари, войк хметы, воинские наставники и командиры отрядов, ведьмаки, воины-волхвы и волкодлаки, воины-оборотни. Ступенью ниже находятся баяны, кудесники, ведуны, летописцы, кобники, прорицатели, рынды и целители. За ними ученики трех ступеней – глуздари, юнаки, освоившие обрядовость и более-менее разбирающиеся в олжбе, и потворники, ведуны вроде меня, овладевшие каким-то искусством и понимающие, что они хотят от этой жизни. Помимо них имеются лидеры, Неодарённые экстрасенсорными способностями слуги храмов и добровольные помощники из рядовичей племени, которых называют просто и незатейливо послухи и погляды. Вот так храмовая система выглядит в идеале. Но, как известно, идеала не бывает. Его нет и сейчас. Поскольку храм долгое время хирел, терял в боях с врагами племени лучших воинов и волхвов, и в итоге есть то, что я могу видеть сейчас. Видьмаков по сути вольных рыцарей-одиночек, гуляющих по миру и бьющихся против тёмных чародеев и нежити, в Венецском обществе нет уже лет 100. Должность стратега после гибели в бою с саксами последнего, а случилось это полсотни годков назад, до сих пор вакантна. Волхвы слабеют, учеников всё меньше, и с остальными жреческими кастами непорядок, ибо над миром ночь с ворога. И теперь в эту общину вошёл я. Ещё один воин Геравита, который вроде бы со всеми вместе, но в то же время сам себе на уме. За размышлениями совершенно незаметно я добрёл до постоялого двора, вошёл в общий зал, где недавно закончился обед, и застал конфликтную ситуацию, касавшуюся меня самым непосредственным образом. В центре просторного помещения, вдоль стен, которого стояли столы и лавки, лежал грузный бородатый шатен если судить по добротной одежде и распахнутому на груди новенькому суконному полу-кафтану. Купец из Новгорода. Не богач, но и не бедняк. Он прижимал к животу колени и громко стонал. А между ним и мной находилось четверо крепких парней в одинаковых шерстяных поддевках под доспех, которые были перепоясаны ремнями. Все они держали в руках обнаженное оружие, короткие мечи. А направленная их смертоносная сталь была на моего человека, вагра-ястреба, по прозвищу Немой. Воин стоял в углу, вытянутой вперёд руке держал свой клинок и прикрывал скорчившиеся в три погибели тело князя Игоря Ольговича. В чём дело, непонятно, но одно можно сказать сразу: Немой собирается убить или, как минимум, тяжело ранить. И хотя Вагр, мечник знатный, одному против четверых не выстоять, поскольку агрессивные гости, которых ещё утром на постоялом дворе не наблюдалось, парни серьёзные. Оружие держат хорошо и обходят не мова с разных сторон. Эй! Отстегивая плащ, который сразу упал на пол, но не торопясь вынимать змиулан, а кликнул я противников в агра. Стоять! Кто такие? Что случилось? Двое из четверых моментально обернулись в мою сторону, и один из них ловко перекинув из руки в руку короткий клинок наподобие римского гладиа, оскалился. А ты сам-то кто такой, что вопросы задаёшь? В перепалку вступать смысла не было. Продолжая присматривать за противниками, я кивнул на владельца постоялого двора, пожилого, слегка полноватого бородача с опаской, выглядывавшего из кухни. Хозяин, что происходит? Отвечай живо! Владелец средневековой гостиницы знал, что я боярин и прибыл с войском лютичей, а потому по умолчанию наверняка побаивался меня гораздо больше. чем новгородского купца и его охранников. И с ответом не медлил. Дык, это, локтем он отпихнул в кухню свою любопытную жену, дородную баббу в засаленном сарафане, которая хотела посмотреть, что происходит в зале, и объяснил ситуацию. Ваш воин вывел в зал пленника, они поели, а тут гости новгородские пленника их увидели и давай кричать: "Братья христианские, ратуйте! Вызволите меня из рук язычников, а я про вас не забуду". Купчина сразу к твоему немому воину подошёл, и что-то ему сказал, а тот ударил его кулаком в живот, потом врезал пленнику по голове и вместе с ним отскочил в угол. Тут парни за нанимателя решили вступиться, вот и все. Пока хозяин постоял во двора, говорил, я был на стороже и готов к тому, что охранники купчина кинутся в бой. Но они медлили, видимо, ждали указаний от торгового гостя, поэтому просто блокировали меня и немого. Все правильно, ибо здесь не Новгород. А в Алигош. За стражниками уже послал, задал я местному предпринимателю следующий вопрос. Конечно, откликнулся он и расплылся в широкой улыбке. Вот-вот подбегут, если не заняты. Я молча кивнул и решил дождаться появления городской стражи, но видать, не судьба. Купец поднялся, тряхнул головой, из-под лобья посмотрел на меня, затем на Вагра и просепел своим охранникам: «Вызвали им князя христианского! Бей!» Не знаю, на что рассчитывал купец и почему решил поступить так грубо и поспешно. Может, рассчитывал, что откупится за убийство немого и меня родимого звонкой монетой или имел подвязки в городе. Все возможно. Но факт остается фактом. Он знал, кого хочет выручить и решил пойти на смертоубийство в чужом городе. Два охранника направились к немому. а двое кинулись на меня. И если бы это произошло год назад, скорее всего, я стал бы с ними драться на мечах. Однако с тех пор я многому научился, и лить кровь желания не было. Тем более парни, которые отрабатывали свое жалование и надеялись на премию, по большому счету были слабее меня. Организм моментально вошел в боевое состояние. Противники стали двигаться медленнее, и я, не дожидаясь, пока они начнут атаку, шагнул им навстречу. Два широких шага вперед — Руки сжались в кулаки, и как только передо мной оказался первый противник, я ударил. Кулак метнулся в лицо новгородца, впечатался в его челюсть. Одного удара, чтобы вырубить бойца, было достаточно, я свои возможности знаю. И не дожидаясь, пока парень рухнет на пол, метнулся ко второму охраннику. Он как раз заносил меч и хотел срубить меня чётким горизонтальным ударом. Вот только ничего у него не получилось. Я выбросил вперёд правую ногу и от мощного прямого удара в грудь Он отлетел к стене и повалил на пол пару лавок и стол. После этого я кинулся на купца, который тянул из ножен широкий стальной кинжал. Торговый гость, как ни странно, человеком был резвым, гораздо быстрее, чем его охранники, и реакция обладал хорошей. Клинок метнулся мне в лицо, я немного, не больше полуметра отступил в сторону, отбил кинжал левой рукой, а затем приблизился к купчине и наработанным хуком с правой врезал ему в челюсть. Щёлкнув зубами, противник устоял. И с невольным уважением, подумав о новгородце, что он крепкий дядя, я нанёс второй такой же удар, но только с левой. Машинализа закрывая лицо руками, инициатор схватки стал опускаться на пол, а я собрался помочь нему, который достаточно уверенно сдерживал натиск двух других охранников. Но в этот момент хлопнула входная дверь, и я решил, что прибежали городские стражники. Однако нет. бросив взгляд назад, я обнаружил ещё десяток новгородцев, которые наверняка должны были кинуться на помощь землякам. Шверх с характерным шумом змеулан покинул ножны и оказался в моей руке, и я развернулся к новым противникам. Предстояла серьёзная драка. Несколько новгородцев сразу же бросились на меня, но за их спинами раздался громкий оклик: "Назад!" Мужики остановились и растолкав их, Передо мной предстал знакомец по Арконии, и полный тёска Вадим Сокол из Ладоги. Стройный брюнет с короткой причёской, мордастый, румяный и улыбчивый. На боку дорогая сабля, одет как обычно, словно на гулянку собирается: новый кафтан из какого-то дорогого тёмно-синего полотна, широкие штаны, прямо настоящие кавалерийские галифе, на ногах красные сапоги. Франт, нечего сказать. Учитывая, что в прошлый раз мы расстались без взаимных претензий, я мог рассчитывать, что драка может быть окончена. Наседавшие на него охранники прекратили атаку, а мы с тёской переглянулись. Я спросил его: "Между нами мир, Вадим Сокол?" Купеческий сын посмотрел на разбросанные по полу тела земляков и глядя мне прямо в глаза, усмехнулся. "Да, между нами мир, Вадим Сокол." Тут в помещении наконец появились стражники. Началось неизбежное в таких случаях разбирательство, что, как да почему, и опрос свидетелей. Не мой в это время отволок князюшку в нашу комнату, а мы с Тёской, который, как оказалось, стал самостоятельным купцом и привёз в Волегож некоторые новгородские товары, в основном стекло и корабельные канаты, ответив на все вопросы городских правоохранителей, разговорились. Слово за слово, и вот что вместе с предысторией в итоге прорисовалось Данила Храпко, купец, которого сначала не мой, а затем я уронили на пол, в Новгороде числился верным сторонником прежнего посадника, Якуна Мирославина. В прошлом году горожане стали готовиться к официальному отделению от Киева, и Якун Мирославин, почуяв, что над ним сгущаются тучи, вместе с близкими людьми и князем Святославом Ольговичем, попытался бежать. Однако разгневанный народ в лице его самых буйных представителей с большими кулаками догнал беглеца и И вместе с братом Прокопием, не обращая внимания на удиравшего князя, поволок посадника к мосту через реку. Там состоялся небольшой сход, и после него мужики бросили вчерашнего городского мэра в студёны воды Волхова. Дело было зимой, но посадник вместе с братаном выплыли и выбрались на берег. Добивать их не стали, и содрав с бывших городских авторитетов выкуп, отпустили Кольговичем. Мой противник храбко В это время торговал в Хидибю, а когда весной вернулся на родину, то узнал, что все его товары разграблены. Был выбор – уйти на Русь, к Якуну Мирославину или начать все сначала. И купец выбрал вариант номер два. Он остался в Новгороде, начал торговлю, пару раз сходил к датчанам, а в этом году решил на пару с молодым соколом из Ладоги навестить в Олегощ. И вот входит он на постоялый двор, и кого здесь видит? Одного из основных Ольговичей, который был знаком купцу по Новгороду, князь его, видимо, тоже узнал и решил попробовать освободиться. Вряд ли это у него получилось бы, ведь из города не выбраться, а лодю Храбко, даже если бы она всё же выскочила в море, догнали бы. Но попытка, как говорится, не пытка, хоть она и закончилась неудачей. Купца Храбко и его людей стражники отвели в городской поруб, откуда их извлекут только завтра. Когда после общегородского праздника состоится суд. Сговорившись с моим тёской из Ладоги завтра обсудить кое-какие дела, мы расстались. Я направился в свою комнату, где собирался всерьёз побеседовать с Черниговским князем, которому следовало ещё раз объяснить, что здесь ему не там, и Красная Корзна осталась на поле боя под Пырыцей. Поэтому пусть сидит тихо, словно мышка, а иначе может лишиться зубов. Ну а так нормально всё сложилось. Тезку встретил, подрался, завтра, как пострадавшая сторона, получу с купца Данила виру за обиду или его жизнь, как суд, решит. Кстати, а суд, в котором наверняка будут заседать волхвы Велеса и Яровита, не может мне его лодью подарить? Интересный вопрос, который надо прояснить.